Глава 2. В райцентре выяснилось, что капитана зовут Николаем Николаевичем, а фамилия его Зобнин. По-хорошему, имя отчества НКВДшника следовало бы узнать еще у Лихова, но Павла за последние годы, немного подрастерявшая свои навыки и былую хватку, как-то упустила этот момент. Впрочем, ничего страшного в стучившемся и не было. «Через полчаса состав на Кандалакшу мимо нас пройдет. Лес повезет до оборонительных целей», — сообщил Семенов, привезший их прямиком на станцию, которая состояла из дощатой платформы небольшого домика и покосившейся в будке обходчика. «Наш фарт успели. Если бы на него опоздали, то все. Тут ночевать пришлось, потому как до завтра поездов уже не жди». «У нас тут медвежий угол, сами видите, товарищ капитан». «Так он пойти здесь не останавливается?» — глянул на узкоколейку Зубнин. «Мимо проедет, да и все». «Не-е-е-е!» — довольно осклабился уполномоченный. «На минуту остановится. Никодимыч позвонил, предупредил, что товарищу из Москвы надо на него попасть». Поездов у нас мало ходит, факт, но телефонная связь есть и телеграф тоже. Спасибо тебе, протянул ему НКВДшник руку, в отчёте отмечу содействие. Времена такие, что по-другому никак, посерьёзнел милиционер. Либо все вместе, либо того. Ну вы поняли? А ты, веретенникова, в пути веди себя соответственно, ясно? И не дури. Там фронт совсем недалеко, так что не до шуток. Хорошо, гражданино Полтомчен, и не буду, усмехнулась Павлова. Обещаю, обещает она. Проворчал Семёнов. Э, кто недавно в тундру свалил и только к ночи вернулся? Не ты и не говори мне, что ходила на песцов смотреть или в огозели купаться. Всё одно не поверю. Надо же. А ведь в Лихово он после неудачного побега не появлялся. Значит, узнал от кого-то про него прямо сегодня. Получается, есть у Семенова кто-то в деревушке, тот, кто с ним дела ведет. Может, дед Никонор? У него сын как раз в Кандалакше проживает, состоит на партийной работе. На этот крючок старика запросто подцепить можно». Тем более, что речь идет не о соседях, с которыми бок о бок живешь, а о пришлой, да еще и с ссыльной. Чего ее жалеть?» Минут через пять за недальним леском появился дымок, а следом затем показался и паровоз, неторопливо тянущий за собой платформы, груженные древесными стволами. «Надо же!» — удивился Зобнин и почесал подбородок. «Я думал, что таких уже и не осталось!» Это сколько же ему лет? И правда, паровоз, приближавшийся к платформе, смело можно было причистить, если не к числу патриархов железнодорожного движения, то к его ветеранам точно. «Надежная штука серия Н-2», — произнесла Павла, успевшая за 20-й и 30-й поездить по стране на всем, чем только можно — На таком Ленина в свое время в Финляндию вывозили из Петрограда. Только номер у него другой был. Сейчас уже не помню какой. «А ты прямо в этом участвовала!» Не удержался Семенов. «Ой, Веретенникова, чую наговоришь ты себе за дорогу на стенку!» «Я не участвовала», — невозмутимо заметила женщина. «Молода еще была. Но лично общалась с теми, кто тогда эту операцию готовил. С Ганецким, например». «Вы, Павла Никитишна, фамилию эту больше нигде не упоминаете», — негромко произнес НКВДшник, — «не стоит». «Ясно», — вздохнула Веретенникова, — «Якуба, значит, тоже». «Вслед за вами», — подтвердил Зобнин. Оказалось, он в пользу Германии и Польши шпионил, потому был приговорен к расстрелу. Было уверено, что его точно доля сия обойдет стороной». Он же был столько времени рядом с Лениным, чуть не тенью его стал. А ещё рядом с Каменевым, Радским и прочими к тому же с паросом дружбу водил. Напомнить, кто такой был Александр Парвус и кто являлся его главной креатурой. Не надо, отказалась Павлов, глядя на паровоз, который неторопливо остановился рядом с платформой. Помню, Сама она с Троцким, о котором обиняком упомянул Зобнин, общалась не так часто, но зато приятельствовала с Ларисой Рейстер, которая много чего успела в своей короткой, но яркой жизни, в том числе и побыть любовницей демона революции. Она-то ей и рассказала по пьяному делу про то, кто такой Парус и какую роль этот бородач сыграл в судьбах вождей и страны, Лариса вообще очень много чего знала, может, поэтому и умерла так рано. И дело тут совсем не в молоке за бацылами Тифа. Очень хорошо, что помните. В голосе Зобнина ляснули за совы тюремной камеры. На этот раз мы с Семёновым сделаем вид, что ничего не слышали. В следующий Иван так не повезёт. И вот вам ещё один добрый совет. Считайте, что друзей из прошлого у вас просто не осталось, тогда появится шанс, что вы не наживёте себе новых неприятностей, тем более что дело именно так и обстоит. Позади паровоза был прикреплён один единственный вагон, являвшийся его ровесником. В нём расположился десяток молодых совсем ребят непризывного возраста и при них два пожилых дядьки, которым на фронте было уже позновато. Они с уважением глянули на петлицы Зобнина и с интересом на Павлу, но никаких вопросов задавать не стали, только поздоровались и восприняли, как должное, что те уселись в самом дальнем углу вагона на со 50 от них. Платформа, на которой остался Семёнов, вскоре скрылась из виду, и замутнённым от грязи и временем стеклом окна остался только унылый осенний однообразный пейзаж. Гражданин-капитан: "Так мы куда едем-то?" минут через 10, не выдержав, спросил о Павла. "Вы же слышали, в Кандалакшу", устало ответил Зобнин. "А потом? Потом дальше, слушайте." А ведь хозяика дома, где вы квартировали, права оказалась. Семёнов этот изрядный жук обещал нам в дорогу продуктов дать, и где они? Он ещё и рапорт напишет, не без злорадства отметила Веритеенникова. О том, что вы мои контрреволюционные речи слушали и ничего не предприняли. Пусть пишет, равнодушно произнёс Озобнян. Плевать. Не до доносов сейчас, и ещё долго будет не до них. А потом, если доживём, разберёмся, кто что слышал и кто что делал. После он надвинул фуражку на лицо и минут через 5 начал легонько похрапывать, причём не притворно. Он на самом деле уснул. Чем немало удивил Павлу, та даже призадумалась о том, что, похоже, произошедшие за последние несколько лет перемены порядком изменили органы. в которых она провела лучшие годы своей жизни. В старые времена сотрудник, конвоирующий заключенного, тем более в одиночку, дрыхнуть не посмел бы. Да он даже в сортир не отлучился бы, прямо в штаны нужду справил, а тут вон чего. Нет, можно предположить, что он ей просто доверяет, но это еще хуже. Это значит... что систему изнутри начало разъедать какая-то зараза, заменившая классический принцип бывалых чекистов, носивший название «триэн» и звучащий как «недоверие», «настойчивость на ган», на какие-то интеллигентские закидоны в стиле подзабытого царского режима. Собственно, потому и проразевали все, что можно. В результате вон Гитлер до Можайска дошел — Тех, кто был сделан из стали, перебили, а новые сопли на кулак, похоже, мотают. И не важно, что ее само эти жернова перевололи почти в труху, дело есть дело. Павле даже захотелось свалить из этого поезда куда подальше, причем не для того, чтобы на свободе оказаться, а исключительно науки ради. Но не стало. А смысл? Куда бежать? Зачем?» Искаджи будут, можно даже не сомневаться, и скорее всего найдут. Ну да, она много чего знает и умеет. Ни тюрьма, ни ссылка, ни болезнь, ни мертвых вбитые навыки не уничтожили, но толку от них сейчас. Раньше за ней стояло государство, а сейчас она одна, совсем одна. Прав этот капитан, никого у неё не осталось. А одиночки долго не живут и побеждают только во французских романах прошлого века тех, которые они с сестрицей Розалии так любили читать в нежном возрасте. Нагли одиночка обречен на смерть, особенно в этих краях. Либо поймают и пристрелят, либо сам загнешься среди местных красот. Зимы тут лютые, волки голодные». Болота даже в самые суровые морозы не замерзают, так что как-то дозгинешь, гарантировано. Ну и крючок любопытства никуда не делся. Явно же цели направлена её куда-то зубнин этот везёт. Вот и интересно, куда именно. У Павлы в данный момент имелось 3 варианта, но какой из них верный, она пока не понимала. а выяснить хотелось потому веретенникова сживала кусок сушёной лососины и тоже закемарила здраво рассудив что если у кого и есть право спокойно спать то как раз у неё и следить за капитаном не нужно он и так никуда не пропадёт а если такое случится то очень хорошо поскольку тогда не она от него а он от неё сбежал что в корне меняет дело «Нет, дополнительный срок все равно навесят, но хоть себя упрекнуть будет не в чем». Проснулась она так, как давно этого не случалось. В последние годы, особенно после болезни, Павла выплывала из сна медленно, как ныряльщик с глубины, поднимаясь к ненавистной реальности из мутных слоев подсознания, а после еще с минуту пытаясь сообразить, где она сейчас пребывает – А тут, как только Зубнин прикоснулся к плечу, она немедленно открыла глаза, моментально сообразив, где находится. Вы не спали, что ли? удивился её спутник, просто с закрытыми глазами сидели. Что-то вроде того, подтвердила Веритеенникова. Приехали к Андалакша, кивнул он к одешник. Нам сначала в местное управление надо заглянуть, а после будет видно, что да как. особо ни с кем не болтай. Фашистов хоть и остановили на том берегу Вермана, но всё равно город считается прифронтовым. Управление НКВД квартировало в особняке, который при старом режиме, похоже, принадлежал не последней по достатку купеческой семье, добротном, крепком в 3 этажа и со множеством комнат, которые теперь назывались кабинетами. Около одного такого зубнин усадил свою спутницу на стей оче рядом с дверью, стуль влив никуда не отлучаться и ждать его, чем в очередной раз убедил в том, что бардак, похоже, достиг всеобъемлющих размеров. К ней из эчки отбывающий срок по политической статье даже бойца не приставили для контроля, и это в военное время. Павло Никитишн услышала веретенникова вдруг своё имя, подняла глаза и глянула на того, кто остановился напротив. Вы здесь как? Сижу, жду, равнодушно ответила женщина высокому стройному мужчине с шпалами лейтенанта. Я Анисимов, сказал тот. Куля Анисимов, помните меня? Я был в группе, которая ваше прикрытие обеспечивала 4 года назад. Конечно, Павло помнила и этого Принька, который тогда ещё сержантские лычки носил, и экспедицию, которую организовал и воздавлял Барченко и безумную веночку, когда сотрудники Бокия насмерть схрестнулись в той боли с волчарами из Аннербе, одержав в результате над ними верх. А они ему этому она потом лично зашивала разрез, который на его щеке оставил нож одного из немецких головорезов. Вон и шрам, никуда он за прошедшие годы не делся. «Веретенникова Павла Никитишна, статья 58-я, пункт 1-г», — встала она со стула, — «срок — десять лет без права переписки. В данный момент ожидаю сопровождающего для дальнейшего этапирования». При этом она глянула ему прямо в глаза, как бы говоря, «не валяй, дурака, мальчик, просто уходи!» Уходи прямо сейчас, пока никто не увидел, как мы с тобой беседуем. Чаю вам принести? мягко спросил мужчина, причём по его взгляду Павло догадалась: всё, он понял. Понял и всё же решил сделать по-своему. Ещё у меня бутерброды есть, вы же, наверное, голодны. Дверь кабинета открылась, и из неё вышел Зобнин. В чём дело, лейтенант? Недовольно прояснёс он глядя на Анисимова: "Моя подопечная что-то натворила?" Нет, качнул головой тот: "Мы просто беседуем". Неожиданно немного удивился капитан: "Вы знакомы?" "Да", опередил нам гдовения женщину произнёс Николай: "Полла Никитишна меня от смерти когда-то спасла". Тихий синь мир философски заметил Зубнин, натягивая на плечи плащ. Веритенько, идёмте, нас машина внизу уже ждёт. Переночуем в гостинице, а утром на аэродром поедем. Всё образуется, быстро проговорил Анисимов. Во всём разберутся, поверьте. Многих уже выпустили, и ваши дела непременно пересмотрят. Ох, лейтенант, лейтенант, тяжко вздохнул Зубнин, после снял фуражку и потёр ладонью лоб. Иди уже, а? Паула же, удивив саму себя, сделала шаг вперёд, обняла Анисимова за шею и прикоснулась губами к его щеке, изородованной кривым шрамом. "Спасибо, Коля", еле слышно шептала она. "Спасибо, милый". На следующий день, правда не с утра, а ближе к обеду, раздолбанная М-ка, судорожно дергающаяся на каждой кочке, доставила спутников на аэродром, где они забрались в самолет, который только их, похоже, и ждал. Нет-нет, никто специальный рейс для этой парочки не заказывал. Внутри салона обнаружились несколько партийных работников, которые изучали какие-то бумаги пара офицеров... причём один из же в ранге генерал-майора и какое-то количество совсем уже непонятных граждан, несомненно между собой знакомых, но при этом друг с другом не общающихся. Сколько можно вас ждать? рявкнул полковник и глянул на часы. Мне сегодня в 8:00 вечера у Шапошникова надо быть. У Шапошникова. Вы понимаете, что Борис Михайлович? Понимаем. обаравал недовольной речи военного, зоб grin расстёгивая свой плащ и давая тому возможность увидеть его петлицы. Уже всё, вон лесенку убрали, дверь закрыли, осталось только взлететь до да приземлиться и на немецких охотников не нарваться, добавил из кабины пилот. Но тут как повезёт. Генерал-майор недовольно засопел, но спор с человеком из ведомства Бэрии продолжать не стал. Нет, нет, он не струсил, просто какой смысл этих уже штацких им всё равно ничего никогда не объяснишь. У них своё понимание важности момента. Насколько не был этот день полон неожиданностями и событиями, но когда внизу появилась Баскла, Павло, не отлепавший от лиминатора последние полчаса, чуть не пустил о слезу. Чего с ней не случилось с середины двадцатых годов? Только сейчас она поняла, как соскучилась по своему любимому городу, по его проспектам, улицам, переулкам и особенно по самым тёмным закуткам, без которых его невозможно было представить. Тушина, сказал ей на ухо Зобнин, когда самолёт начал снижаться для посадки. Тут теперь санитарный аэродром. Ясно, кивнула Павла, припомнив, как лет 7 назад на одном из воздушных парадов она восхищалась мастерством наших лётчиков, выделяющих в небе просто фантастические трюки. А сейчас на аэродроме царила суета. По взлётному полю туда-сюда сновали машины с красными крестами, они подлёку от того места, где произвёл посадку самолёт Советенниковой и её сопровождающим Десяток молоденьких солдатиков оборудовали огневую точку, причём явно предназначенную для отражения не воздушной, а наземной атаки. Не спроста, по мрачнёл спутник Паулы, глянув на суетящихся бойцов и прикинув угол огня, который можно будет вести из этого оборонительного сооружения. «Говорят, немцы уже в химках. Может, врут, может, нет, но команда на подготовку аэродрома к отражению нападения поступила», — негромко сказал невысокий конопатый паренек в звании сержанта, подошедший к ним, а после козырнул. «Здравия желаю, товарищ капитан государственной безопасности! Я за вами!» «Сверидов, ты уверен? В химках?» — переспросил Зобнин, а после нецензурно выругался. «Сверидов?» У Павлы возникло такое же желание, но она сдержалась. «Когда из управления выезжал, точной ясности не было», — пояснил сержант. «Вроде поступил звонок о том, что несколько немецких мотоциклистов видели в районе ватного стадиона, и это передовые разъезды частей, которые заняли Химки. Но так это или нет, неизвестно. Связь работает последние дни не ахти, особенно с пригородами». «Обстрелы, обрывы, да еще диверсанты, мать их ети! Берем их группы по десятку в день, а они все лезут и лезут. А самое поганое, наших среди них хватает!» «В смысле наших?» — не удержавшись, спросила Павла. «Белоиммигрантов?» «Если бы!» — сплюнул Сверидов. «Совсем наших! Точнее, теперь и совсем не наших! Падлы, которые в плен сдались еще летом!» Кто струсил, кто маскировался под друга всю дорогу, а при первой же возможности на сторону врага перешёл. Проститутки, короче, мало моих тогда до войны кёлёным железом выжигали. Надо было больше. А что в городе, уточнил Зобнин, как обстановка? Осадное положение вчера ввели. Мигамото назвался сержантом и приказ выпустили, что теперь шпионов, провокаторов, мародёров и прочую сволочь можно на месте кончать без суда и следствия. Где прищучил танк стенки и ставь. Очень правильный приказ, как по мне. Чего на них время тратить? Ну на диверсантов как раз время тратить смысл есть. Снова влезла в беседу Павла. Они враги, разумеется, но при этом ещё и источник очень нужной информации, без которой никак не обойтись. Сержант пристально взглянул на неё, оценивая внешний вид, как видно, сделал какие-то выводы, но озвучивать их не стал. Поехали в управление, велел Зобнин. Там я вас, Павло Никитишна, сдам тому, кому надо, и на этом наше путешествие закончится. И ещё оставьте ваш узелок здесь в машине, даю слово, он никуда не денется. Просто вы с ним на луганке будете смотреться довольно странно. А без него и в тамошний интерьер впишусь идеально. Не удержалась от колкости женщина и показала на свой замызганный ватник, который ей ещё на пересылке в пот ми выдали, да? Без него вы таким являетесь. Холодно произнёс Зобнин: "А с ним то ли Пересвенко, то ли вообще не пойми кто. Е и есть не пойми кто. Запал, упал и пропал так же быстро, как и появился. Разве не так?" "Ехать бы", глянул на тёмное небо Свиридов. "До темноты недолго осталось, мало ли что до да как. После замучимся пропуска показывать патрулям". А, да, вы же не знаете. Всё, комендантский час ввели с полуночи до 5:00 утра. Его надо было ещё месяц назад вводить, проворчал капитан. Машина катила по улицам Москвы и по всю дорогу не могла отлипнуть от окна, словно ребёнок от желанного подарка полученного в день рождения. В последний раз она видела город осенью 1937 года. необычайно теплой и светлой, беспривычной для столицы октябрьской хмари и нескончаемого нутного дождя. Не было в ту осень луж под ногами, верениц горожан с раскрытыми зонтами и мыслей, скреб и снег выпал, что ли. А продавщицы мороженого с гордостью поглядывали на продавщиц горячих пирожков, как бы говоря, не пришло еще ваше время. В тот день, когда ее арестовали... Павла как раз купила себе мороженое. Они ехали с задержания, которое смело стоило назвать неудачным, поскольку фигурант одному очень мутного дела предпочел допросом и по следующему приговору прыжок с четвертого этажа вниз головой. Уже совсем рядом с Лубянкой она попросила Васю Калинина, что сидел за рулем, остановить машину. Выскочила из нее и купила у румяной продавщицы чуть подтаявшее лакомство «Лубянка». Причём на вафельке оказалось вытеснено имя Павел, чего раньше никогда не случалось. Ребята ещё смеялись, мол не то, чтобы это прямо совсем счастье ей привалило, так как имя мужское, оно как минимум удача. Через 5 минут их всех прямо на проходной арестовали, а остатки недоеденного мороженого отправились на пол. Когда круть от руки, ничего в них не удержишь. После она несколько раз к этим воспоминаниям возвращалась и даже думала о том, что Маруте правда получить мороженое со своим именем на вафельке к удаче. Что есть это не детское потешное суеверие, а правда, ведь она одна осталась жива из всех тех, кто тогда в машине ехал, остальные давным-давно отправились туда. откуда не возвращаются. Впрочем, сейчас на улицах не было ни праздно шатающихся людей, ни продавщиц с колбами воды с сиропом, мороженым и пирожками, ни трудно гудящих такси, ни даже непоседливой пацанкой. Редкие прохожие, деловито куда-то бежали, то и дела проходили в вооружённые патрули, а порой раз машина даже останавливалась, чтобы пропустить полуторки, набитые солдатами в новеньких шинелях, которые прямо отсюда из сердца страны отправлялись на передовую. До неё за пару часов можно было доехать на грузовике или даже дойти своим ходом. Кремка вкатилась во внутренний двор. Зобнин открыл дверцу и сказал «Выходите, Павла Никитична, выходите, приехали». Нарочно ли случайно, но вел ее сопровождающий по зданию тем самым путем, который она проделала четыре года назад, в тот день, когда закончились допросы и началась ее тюремная «Одиссея». Разве только в соседний дом на Никольской они сейчас не заглянули, туда, где Павле тогда показывали лежащие в повалко тела её друзей, с которыми она прошла огонь и воду и все круги ада. Пришли, остановился зуб дину того кабинета, который, как помнила Сверитениковой, когда-то занимал Яков Агранов, человек очень неглупый и опасный. Его взяли за несколько месяцев до их собственного ареста, и Боки тогда сказал: "Предсказуемо. Ян Килёк слишком много знает. Кто же ему позволит на белом свете жить?" Вот только почему-то никто из тех, кто это слышал, и сам говорящий не задумылись о том, что и они знают не меньше. Видно, такова людская натура. В своем глазу бревна не видим, зато в чужом соринку замечаем. Виктор Семенович у себя, осведомился Зобнин у молоденького адъютанта, сидящего за столом в приемной, получил положительный ответ с добавленным коротким «Он вас ждет». «Виктор Семенович — это кто?» Павла перебирала в уме имена всех, с кем сталкивалась Столябинский в, в то время, когда тут работала, но ответа не находила. Собственно, и вот там могло и не быть. Новая метла не только чисто метёт, она с собой и собственный мусор иногда приносит. Наверняка это оставление кберия, который заменил на посту наркома внутренних дел Ежова, окончательно рихнувшегося от количества пролитой им крови. Это про его дела на новом посту благородный, до глупости Коля сказал, многих уже выпустили. Доносились до Павлы такие рассказы, слышала она их в камерах на пересылках, только не сильно-то в такое все верила. Люди всегда хотят надеяться в то, что кто-то там во всем разберется и воздаст каждому по заслугам, безвинно осужденному свободу, злодею наказания и так далее». Вот только вряд ли такое случится, потому что у этого кого-то там попросту на каждого времени нет. У него других забот хватает. Виктор Семёнович оказался молодым совсем ещё мужчиной. Ему, похоже, 30 ещё не было. Ну или он только через этот рубеж перевалил. Был он улыбчив, крепко сбитый вдобавок ниторян с собой. Наверняка бабам нравится. Решила про себя Павла, что по факту означало, что в другие времена и при других обстоятельствах она и сама бы с ним не отказалась лечь в постель, кем-кем оханжуя она никогда не была. «Моя фамилия Абакумов», — представился владелец кабинета, не вставая из-за стола, — «а вы, стало быть, Веретенникова». «Точно так, гражданин начальник», — без тени шутовства ответила женщина. Веретенникова Павла Никитишна, осужденная по статье 58 пункт Г в настоящее время, находящаяся передо мной, оборвал привычно тягостные для Павлы перечисления особенностей ее социального статуса абакумов. — Да, стоять не стоит, потому присаживайтесь чаю, не откажусь, не чинясь, прояснесла Веретенникова, усаживаясь за вытянутый совещательный стол. Николай Николаевич, не сочти за труд, распорядись. Попросил Виктор Семёнович Зобнина, и до 10:00 вечера можешь быть свободен, но в 10:00 ровно быть у меня, ясно? Так точно, козёрнул теперь уже бывший сопровождающий Павлы и даже не попрощавшись с ней, вышел из кабинета. Бывали тут раньше? обвёл рукой кабинет Абакумов, не так ли? «Случалось», — не стала скрывать Веретенникова. «В начале тридцатых, еще до того, как Кирова застрелили, Агранов тогда был первым замом Ягоды, руководил всеми оперативными службами. Вот я несколько раз вместо Бокия сюда на совещание и приходила, когда он сам не мог. Потом Агранов в Ленинград тот был, а по возвращению занимался уже совсем другими делами, далекими от тех, которые были в моем ведении. Рютин, Пятаков, Радек и так далее». «Вы бы эти фамилии в суе не упоминали», — с улыбкой посоветовал ей Виктор Семенович. «Ни к чему хорошему это не приведет». «Так я хорошего от жизни давно не жду», — отдернула ворот ватника, который так и не сняла Павла. «Я еще вчера сидела на бревнышке, смотрела на тундру и думала, что это навсегда, что тут меня и закопают». «Но не камыш же рубила и не лес валила», — резонно заметил Абакумов. Это куда хуже и жизнь людскую подобный труд сокращает значительно быстрее не поспоришь согласилась с ним веретенникова да много гадаю кому за такой поворот в своей судьбе спасибо сказать кстати не подскажете нет сам удивился увидев в вашем деле протокол пересмотри сначала приговора а потом и статьи надо копаваться до истины не стал И ни интересно, и не к чему и времени на это нет. Война идёт Павла Никитиша. Вот какая штука. И этот факт требует от нас напряжения всех сил и подключения всех резервов, даже тех, которые вроде бы окончательно списаны со счетов. В этот миг в ушах Паулы прозвучал мелкий дребежащий смешок старого самолухты в котором постышелися и смешаны в одно целое одна смешка из злорадства старый ты хрен подумала она как ты сказал так всё и вышло признаю